Пролог на небесах Господь, Архангелы, потом Мефистофель Рафаил Звуча в гармонии Вселенной и в хоре сфер, гремя как гром, золотое солнце неизменно течет предписанным путем. Непостижимость мироздания дает нам веру и оплод, и словно в первый день создания величествен Вселенной ход. Гавриил И с непонятной быстротою, кружась, несется шар земной. Проходят быстрой чередою сияние дня и мрак ночной, Бушует море на просторе, у твердых скал шумит прибой, Но в беге сфер, земля и море проходят вечно предо мной. Михаил Грозя земле, волнуя воды, бушуют бури и шумят, И грозной цепью сил природы весь мир таинственно объят. Сверкает пламень истребления, грохочет гром по небесам, но вечным светом примирения Творец Небес сияет нам. Все трое. И крепнет сила упования при виде творческой руки. Творец, как в первый день создания, твои творения велики». Мефистофель опять о господи явился ты меж нас за справкой о земле что делается с нею ты с благосклонностью встречал меня не раз и вот являюсь я миссчеледью твоею прости не мастер я по части громких слов но если б пышный слог я вход пустить решился сам рассмеялся б ты ручаться я готов когда под смеха ты давно не отучился. Мне нечего сказать о солнцах и мирах. Я вижу лишь одни мучения человека. Смешной божок земли всегда, во всех веках. Чудак такой же он, как был в начале века. Ему немножко лучше бы жилось, когда б ему владеть не довелось тем отблеском божественного света, что разумом зовет он. Свойство это он на одно лишь мог употребить, чтоб из скотов скотиной быть. Позвольте мне, хоть этикет здесь строгий, сравнением речь украсить, а на вид не дать не взять кузнечик долгоногий, который по траве то скачет, то взлетит и вечно песенку старинную твердит. И пусть еще в траве сидел бы он уютно, так нет же, прямо в грязь он лезет поминутно». «Господь, ты кончил? С жалобой одною являешься ты вечно предо мною. Или на земле добра совсем уж нет?» «Мефистофель, нет, что не говори, а плох наш белый свет. Бедняга человек. Он жалок так в страдании, что мучить бедняка и я не в состоянии». «Господь, ты знаешь Фауста?» «Мефистофель, он доктор?» «Господь, он мой раб». Мефистофель. Но не такой, как все. Он служит по-иному, ни пить, не есть, не хочет по-земному, как сумасшедший он рассудком слаб, что чувствует и сам среди сомнений. Всегда об свои мечтания погружен. То с неба лучших звезд желает он, то на земле всех высших наслаждений. И в нем ничто, ни близкое, ни даль не может утолить грызущую печаль. Господь, пока еще умом во мраке он блуждает но истинным лучом он будет озарен. Сажая деревца, садовник уже знает, какой цветок и плод с него получит он. Мефистофель. Бьюсь об заклад, он будет мой. Прошу я только позволения. Пойдет немедля он за мной. Господь, пока живет он на груди земной, тебе на то не будет запрещения. Блуждает человек, пока в нем есть стремление. Мефистофель. «Благодарю. Не надо мертвых мне. От трупов я держусь в стороне. Нет, дайте мне здорового вполне. Таких я мертвецам всегда предпочитаю. Как кошка с мышью с ними я играю. Господь, тебе позволено. Иди и завладей его душою. И если можешь, поведи путем превратным за собою. И посрамлен да будет сатана». «Знай, чистая душа в своем стремлении смутным, мутным сознанием истины полна!» Мефистофель. сознанием слабым и минутным! Игра мне это не страшна, Не проиграю я заклада. Но только знайте, Если мне поддастся он, Пусть будет мой вполне. Триумф победы, вот моя награда! Пусть вьется он в пыли, Как тетушка моя достопочтенная змея!» Господь, тогда явись ко мне без колебания. К таким, как ты, вражды не ведал я. Хитрец, среди всех духов отрицания ты меньше всех был в тягость до меня. Слаб человек, покорствуя у делу, он рад искать покоя. Потому дам беспокойного я спутника ему. Как без дразня его, пусть возбуждает к делу. А вы, сыны небес рая, пусть вечно радует вас красота святая. «И ко всему, что есть и будет вновь, пусть проникает в вас священная любовь, и все, что временно, изменчиво, туманно, обнимет ваша мысль спокойно, постоянно». Небо закрывается, архангелы расходятся. Мефистофель Один «Охотно старика я вижу иногда». «Хоть и держу язык, приятно убедиться, что даже важные такие господа умеют вежливо и с чертом обходиться».